Зайдя в токарный цех, Николай замешкался. Ухарь, заметив смятение своего коллеги, который, по слухам, уже без пяти минут депутат городского совета, положил на верстак цилиндрик, который собрался вставить в барабан станка. Перевел взгляд на соседний станок, за которым не было токаря, печально усмехнулся у Хабова. Знаешь, Николай Михайлович, вот как узнал, что за тебя почти все отдали голоса, так и ушел. Но я его не прогонял, если что. С такой же печальной усмешкой, но более бодрым тоном ответил Ухабов. А куда пойдет? Сейчас придет за пожитками, спросим. Да ладно, а с каких это пор я для вас, Михалыч? Ну, многие тебя уже так величают. Ну это лучше, чем капиталистам. С тяжелой усмешкой кандидат в депутаты вынул из кармана Роба Штуцер, отдал его токарю. Пожалуйста, вытащи такую запчасть. Знаешь, Николай, я тут шел недавно ночью по могилкам, видел свечение. У деда Евгена спросил. Он говорит, видимо, вампиризм, только уже истинный. А я говорю, а тогда что ж не истинный был? А он так глаза отвел, будто не хочет мне большие секреты рассказывать. Николай, как это все понимать, а? Закрепив заготовку в барабане, Ухарь повернулся к собеседнику, который, судя по всему, также не хотел открывать некоторые секреты. Да я понимаю, тебе теперь не до вампиризма, ты почти политик. А в чем вы, товарищ Ухабов, политик? Раздался позади ухабова голос Аркана. Как в чем? заметив нерешительность кандидата, ответил токарь. Во всем. Он уже до депутатства вон сколько сконструлил. В принципе, да. Стараясь выглядеть беспристрастным, ответил Ухаб: Политика это ведь предпринимательство, а те, кто не понимает, что делается все не только деньгами, считают это чистой воды капитализмом. Вот как! Аненков, став серьезным и задумчивым, подошел ближе к ухабу, сутулился, чтобы быть не намного выше, и уже без все надменности спросил: А вы считаете, что все, значит, не знают? «Как вы это делали?» «Те, кто бросают капиталистов в спину, не знают». «Думаешь, товарищ Ухабов, никто не смотрит городские ведомости и добрый вечер? И самое главное, думаешь, никто не имеет знакомых в городе?» «Имеют?» Искусно изображая рассеянность, спросил Ухабов, и, не дожидаясь ответа, язвительно продолжил. «Так чего ж до сих пор ни хрена не сделали?» Чего ж, имея знакомство и смотря новости, еще не сбросили своих председателей, не построили хотя бы нормальный дом культуры, чтобы их молодежь плясала, по крайней мере, хоть на хорошо обустроенные дискотеки, я уже не говорю о спортзалах, библиотеках и... «Да — Да-да, — мягко перебил Хаба Ванинков, аккуратно дотрагиваясь до плеча, — это, конечно, да, но что хуже-то? Жить худо бедно в привычных условиях или не в привычных, беззлобно, но жестко у хабов прервал собеседника, а в тех, к которым привыкли. Не понимаете, товарищ Яненков, привычные условия для людей – это природа, культура, хорошее питание и средства для всего этого, а ваши условия – это те, к которым вы привыкли». Но когда условия лучше достигаются за счет тех, кто делает только деньги? «Это я делаю только деньги!» Здесь Ухабов позволил себе сорваться на крик. От этого крика ухарь выронил штуцер, который вынимал из барабана. А Анинков, давно ожидавший морального поражения этого зарвавшегося слесаря, снисходительно улыбнулся. «Нет!» Но только деньги делают те, которых вы привлекаете для улучшения условий в соснова. Вот, например, были построены два магазинчика, в которых продавались отруби их мука, в общем, все, что поставлял мелькомбинат близлежащего города. Потом вот недавно начал строиться филиальчик от мелькомбината в соснова. И что ж в этом плохого? Все еще не остыв от гнева, возразил ухабов. И снова наткнулся на ухмылку своего ушлого оппонента. «А в этом все хорошо. Плохо, что все это началось после того, как ваши други-бизнесмены, товарищ Ухабов, выкупили склад силосного типа того самого мелькомбината, и они же в упряжке с вами начали добродетельствовать, открывать в бедной деревне магазинчики, строить филиал». Николай хотел было возразить, Но перед его взглядом возник штуцер, недавно выточенный ухарем. Артем держал штуцер перед Ухабовым, осмотрел смотрел на Аркана. Смотрел с неприязнью и плохо сдерживаемым гневом. «Аркан, ну ты, если ненавидишь Коляна, так ненавидь себя на здоровье!» «В ты -то дело, ухарь, что органической ненависти у меня к товарищу Ухабову нет!» «Я тебе говорю!» Ухрь будто не услышал слов коллеги, подошел к нему ближе и, свирепо глядя на него снизу вверх, продолжил. «Не голосуешь за ухаба? Не надо, дело твое. А все остальные не дураки, понимаешь?» «А кто остальные?» «Не столько ради любопытства, сколько ради того, чтобы немного успокоить рассверепевшего работягу», спросил Николай. «Бухгалтерша, бригадир, Толян Владимирович, и работяги наши тоже не дурни. Анинков будто что-то вспомнив, подался к выходу. Потом оглянулся на Токаря, ухарев почему-то довольно улыбался. Ухабов, подавив острое желание усмехнуться, поглядел куда-то мимо Аркана, отстраненно сказал: "Если еще решаете голосовать или нет, я могу рассказать вам немного о своей компании, компании, о моей ко-компании. Вы, я думаю, более-менее знаете." «Нет, спасибо. Я достаточно знаю о вашей компании и компании». «А Раиса Михайловна для вас уже не авторитет?» С нисходительным тоном, уже позволив себе полную развеянность, спросил Николай. «Нет», – хитро прищурившись, ответил Аркан, медленно подходя к усмехающемуся кандидату в депутаты. «Я подозреваю, что она, если не из вашей компании, то все же не зря приехала из города в бедное село. Бухгалтершей. Не дойдя нескольких шагов до Николая, Аркан резко развернулся к звери. У самого выхода оглянулся, бросил с победной улыбкой. И с Полиной они очень-очень дружны. С бывшей дояркой. Очень. Ну, прощайте, товарищ будущий депутат. Сделав ручкой, бывший токарь сделанным сожалением перевел взгляд на Ухарева, суетливо снующего возле будущего депутата. «Желаю вам, коллега, работать в социалистической деревне! До свидания!» Хлопнув дверью, Аркан вышел из цеха. Тяжело душа и потирая вспотевшее лицо, он невольно вспоминал недавнюю встречу с Раисой Михайловной. Встреча была неожиданной и заставила Аркадия сначала желать овладеть ей, потом войти в ступор, а потом корить себя за нетрезвые желания и малодушие. Войдя в кабинет Раисы Михайловны Арказию видел там Витька. Ведьек, шестерка главного бухгалтера и объект насмешек у слесарей, отвлекся от ноутбука, виновато посмотрел на Аненкова, будто перед ним стоял директор и готовился отчитать за то, что подчиненный смотрит сайт с пошлым содержанием. "Вы за обходным?" робко спросил Ведьек, вставая из-за стола. "Да", еле сдерживая смех, ответил Токарь. «А Раисы нет?» «Нет, она в комнате отдыха, я сейчас позову». «Не надо, я сам. Я как раз к кладовщице, а там рядом». Подождав, пока Весёк послушно кивнет и усядется за стол, токарыш шёл. Дернув за ручку звери комнаты отдыха, Аненков сладко зажмурился. Оглянувшись по сторонам, вынул ключ, неслышно открыл замок, с трепетом вошёл в помещение. Как он и ожидал, бухгалтерша спала, расположившись на небольшом диванчике у столика. Раиса Михайловна лежала на расшитой подушке, раскинув белые пышные руки. Короткое синее платье подчеркивало красивые формы женщины. Токарь с минуту любовался наливными плечами, скрытыми под короткими рукавами, белой шеей. Вначале просто любовался эстетикой женщины, затем с целью отогнать навязчивое желание впиться губами в эту аппетитную шею, начал рассматривать интерьер комнаты. Отметил мысленно, что эта русская красавица придает этой убого обставленной комнатке больше эстетики. На порядок больше. В бухгалтерии, где все разноцветное, сделанное по последней моде, и этого незаметно. Может, потому эту Раису так желают иметь многие работяги, что видят ее в ремзоне, в коридорах и на территории. Ну все. Убедились. Слухи не ложные. Раиса спит после обеда в комнате отдыха. Теперь выходим, стучимся и просим у бухгалтерша обходной листок. Анненков тщетно убеждал себя отвернуться от сладко спящей женщины. Высокая красивая фигура и красивое лицо манили к себе – и молодой рабочий снова ощутил предательское возбуждение. Неизвестно, какие мысли и желания возникли бы у Аркана, если бы русская красавица не проснулась. Аркан успел отбежать на приличное расстояние. Виновато Кашлянув выдавил рассеянную улыбку, подождал, пока Раиса примет сидящее положение. «Раиса Михайловна, я извиняюсь, мне бы получить обходной?» Угу, угу Женщина, то ли не услышав полушепота сконфуженного рабочего, то ли еще не полностью пробудившись, вяло взяла со столика смартфон. Начала листать. «Раиса Михайловна?» «Да». Спрятав аппарат в чехол, Раиса Михайловна встала, направилась к выходу, мимоходом бросила с усмешкой. «Какой вы настойчивый!» Вспоминая умный, ленивый взгляд Раисы, ее глаза с поволокой, Аненков улыбнулся, мысленно сказал себе «Красивая, сильная женщина, и что творит, а?» С этими мыслями Аркан покинул территорию завода и зарекся показываться в Сосново.